С.С. Штандартенфюрер, Побермайстер. Сеньор Рикардо Блюм, прилетевший вместе с ним, участия в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно. Риктор не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком. Лицо в чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого Блюма значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очков видимо очень большая близорукость во время встречи договорились о том что делая бомбу перрону думают о германии атомное оружие в руках немцев есть нечто иное как путь к национальному возрождению Ромен мадрид ноябрь 1946 -го. Он чувствовал, что Криста не спала, затаилась. Одна рука вытянута вдоль тела, а левая лежала у него на груди. Ему даже казалось, что она старается держать ее на весу, чтобы ладонь не давила на сердце, потому что однажды, в самом начале ноября, когда резко изменилась погода, и, как обычно, сердце начало молотить, словно заячий хвост, он осторожно снял ее руку с сердца, виновата при этом, улыбнувшись. Криста поняла и запомнила. И хотя сердце сейчас уже не молотило, успокоилась после того, как он был с ней, нежно, и иступленно, отрешенно, вместе. Она касалась ладони его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку, — подумал он, — вряд ли женщина сильнее мужчин даже в этом». Ведь она держит руку на весу вот уже минут 15 а может больше, ждет, пока я усну, а сама сладко посапывает, хочет обмануть меня, дурашка. «Не притворяйся», — сказал Роуман. «Женщины всегда притворяются», — ответила она, словно ожидая его слов, и рука ее, наконец, расслабилась, опустившись ему на грудь, как раз на сердце. Им нельзя верить. Тебе я верю. Зря. Почему? Не знаю. Ты рад, что мы вместе? Нет. Ты говоришь неправду. Я говорю правду. Я не рада этому. Я этому счастлива. И поэтому очень боюсь, что все кончится. Ты говоришь так, потому что снова хочешь быть со мной? Не думай об этом. Я хочу быть с тобой постоянно, мне очень хорошо с тобой. Только я сразу от тебя уйду, если ты когда-нибудь спросишь, было ли тебе так же хорошо с другими. Извини, что я это сказала, просто я ужасно боюсь потерять тебя. Нет, я сказала плохо. Потеря — это когда кошелек пропал. Слишком естественно. Я боюсь потерять тебя. Вот. Хорошо, что ты это сказала, человек. Я бы обязательно спросил тебя об этом. Такова уж наша природа. Вроде оленей сшибаемся рогами, кто выиграет бой на глазах у подруг. Знаешь, я, тем не менее... Только не сердись. «Прошу тебя один раз, сейчас, раз и навсегда, не иначе. У нас с тобой большая разница в годах. Нет, ты говоришь не то. Пожалуйста, не перебивай, потом возразишь. Я не хочу тебя обидеть и так же, как ты, очень боюсь потерять себя. У нас с тобой большая разница в возрасте, к сожалению». «К счастью, — сказала криста к счастью для меня». Но ты снова перебиваешь. Зря. Кристос села, усмехнувшись. В этот миг он заметил, какие у нее ужасные синяки под глазами. Хочешь прочесть лекцию о физиологии женщин? Мне это ужасно интересно. Никто ничего не знает о физиологии, потому что этой паршивой, но, увы, необходимой науке не существует отдельно от духовности. Если ты постоянно думаешь, как ей со мной, чувствует ли она меня, значит, ты мне не веришь.